Глава 11 Они только домыли после ужина посуду, когда услышали звонок. Ол и Лора быстро обменялись взглядами. «Надеюсь, это не твоя мама», — сказала Лора, шутя лишь отчасти. Это было маловероятно, ведь его родители жили в трех часах езды и не славились визитами без предупреждения. К тому же, пока Лора ходила за продуктами, Пол на протяжении часа общался с матерью по телефону. Судя по длительности разговора, они наверняка обсудили все подробности их жизни. Собственно, его мать, которая порой бывала рисковатой, так беседу и завершила. «Что ж, думаю, теперь мы все обсудили. Передавай привет Лори. Пол открыл дверь и поначалу не узнал стоявшую перед ним старушку. «Я могу чем-то помочь?» — спросил он, осознавая, что жена выглядывает из-за его левого плеча. «Можете. Я ваша соседка, живу выше по дороге, Джоан Дембик». «Но разумеется. Они однажды виделись, когда знакомились, и потом часто махали друг другу, проезжая мимо на машине. В основном продажей земли занимался ее сын, И хотя он уверял, что его мать рада появлению такого близкого соседства, впечатление у Пола сложилось противоположное. «Прошу, проходите». Он отступил и придержал для нее дверь. «Не хотела вам мешать», — начала она, переступив порог. «Но можете ответить, у вас есть ребенок, маленький мальчик». Пол ощутил, как Лора стиснула его левое плечо. «У нас нет никаких детей», — сообщил он. «Только мы». «И вы сейчас не принимаете гостей?» — продолжила Джоан. «Нет». «Я спрашиваю лишь потому, что несколько минут назад заметила у себя во дворе мальчишку. Он украл с веревки сушившееся полотенце и бросил помидор в мою собаку. И потом скрылся в лесу. Не знаю, откуда он взялся, «Решила, вам стоит знать. Вдруг вы захотите занести в дом какие-то ценные вещи?» «Вы звонили в полицию?» — поинтересовался Пол. «Еще нет», — призналась Джоан. «Все случилось несколько минут назад, да я и не рассмотрела мальчика, поэтому не представляю, чем смогу помочь». «Просто захотела рассказать, раз вы живете поблизости». На последнем слове, Ее голос дрогнул, и Пол понял, что она напугана сильнее, чем показалось с первого взгляда. Лора встала рядом. На ее лице возникло знакомое ему выражение. «Может, хотите присесть?» — уточнила она мягко, указывая в сторону гостиной. «И расскажете, что произошло с самого начала». Джон кивнула, позволяя Лоре отвести ее к дивану. «Вам принести попить?» — предложила Лора. «Содовый или стакан воды?» «Или вина?» — добавил Пол. «Мы как раз открыли бутылку рислинга». «Не отказалась бы от рислинга», — согласилась Джоан. «Пол бокала». Пол пошел на кухню за вином и прислушался к разговору двух женщин. Джоан рассказывала, как ее шокировало появление незнакомца — а Лора тихо выражала сочувствие. Лора обладала талантом располагать к себе. Она будто насылала на людей чары. С ней заговаривали попутчики в лифте, кассиры вываливали все свои проблемы, а младенцы прекращали рыдать при звуке ее голоса. Он пытался понять, что именно вынуждало людей ей открываться, и пришел к мнению, что она лучилась эмпатией, По одному кивку или наклону головы, становилось понятно, что ее беспокойство искреннее. Ол посвистывал, пока доставал бокалы для вина, и расставлял их на кухонном столе. На веранде был включен свет, и в окно над раковиной он видел все еще лежавшие на траве детали для инсталляции лоры. И хотя вряд ли кто-то собирался их красть, он решил занести их в дом лучше подстраховаться». Разливая вино, Пол размышлял над их с мамой разговором. Обычно они так подолгу не общались. Перебрасывались парой любезностей, и он передавал трубку Лоре, которой на самом деле и звонила его мать. Но на этот раз все вышло иначе. По какой-то причине, он проболтался о единственной нерешенной проблеме их брака — «дети» или хотя бы один ребенок. Лора отчаянно желала, была почти одержима идеей любить и растить ребенка. Когда они выяснили, что беременность едва ли возможна, то стали рассматривать другие варианты. Сразу же отказались от суррогатного материнства, хотя по большей части отказался именно он. Эта мысль не укладывалась у него в голове. Да и стоила процедура огромных денег. Лора с ним согласилась, но заявила, что ее не волнует прямое родство с ребенком. Она открыта любым идеям и предложила стать опекунами, усыновить малыша. Она считала, что их где-то ждет одинокая душа, и чем дольше они раздумывают, тем дольше ей приходится ждать. И что тебя не устраивает? спросила его мать. «Не хочешь быть опекуном?» «Не то чтобы не хочу», — Ол вздохнул. «Просто мне кажется, она не до конца понимает, во что собирается ввязаться. Что ей могут разбить сердце. Кто знает, с чем этим детям пришлось столкнуться. Я провожу с детьми дни напролет, и, поверь, они все очень разные». Лора мечтает окутать ребенка любовью, но не понимает, что дети, как кот в мешке. Ол, его мать рассмеялась, — «даже со своими собственными детьми ты не всегда понимаешь, какими те окажутся. Вот вас у меня трое, и вы с братом и сестрой едва ли похожи хоть чем-то». «Я знаю», — выпалил он немного раздраженно. «Только вдруг нам попадется ребенок с психическим расстройством, или с отвратительным поведением, который сможет разрушить их брак. Слух он этого не произнес, но это было его основное возражение. «Так и мы не исключение», — заявила она легкомысленно, намеренная отмести все его возражения. «Вспомни дядю Дэйва на последней свадьбе в семье». Пол клонил не к этому. И даже если приемный ребенок приспособится не доставит проблем. Вдруг мы привяжемся, захотим его усыновить. И тут очухаются биологические родители, которые захотят его вернуть. Лору это уничтожит. Я лишь хочу ее защитить. На этот раз его мать не стала давать мгновенный комментарий. «Я знаю, ты любишь Лору и хочешь ее уберечь от горя. Но судя по тому, что я услышала, Именно тебя волнуют все эти нюансы. Ведь Лора, похоже, готова принять все риски. Ты должен понимать, что в такие моменты решение должно быть единогласным. Нельзя взять половину ребенка. Ты либо хочешь его завести, либо нет. Лора всегда тебя поддерживала. Разве ты не хочешь ее осчастливить? Она счастлива. Ответил он, особенно выделив слово «счастливо». У нее, наконец, появилось время на творчество. Она получила крупный заказ. И мы планировали летом слетать в Испанию. Ему казалось, всего этого должно быть достаточно. Она продолжит добиваться успеха в мире искусства и отпустит эту идею. Будет слишком занята, чтобы о ней вспоминать. «Сомневаюсь, Пол. Вот и посмотрим. Понимаю, ты не просил моего совета. Но когда тебя это останавливало...» Его мать рассмеялась. «Ты всегда был смышленым. В общем, вот как я поступаю, когда предстоит принять тяжелое решение. Для начала я не делаю ничего. Просто слушаю. Слушаешь? Слушаю». И рано или поздно улавливаю знаки, указывающие на правильное решение. Это не обязательно что-то осязаемое. Иногда это тихий, приглушенный внутренний голос. Но знак является всегда. И когда это происходит, ответ на мои сомнения оказывается предельно ясным. Я не говорю, что это панацея, но мне такой способ помогает поэтому советую тебе притормозить, прислушаться и посмотреть, что будет. «Хорошо, мам, я попробую». Они оба понимали, что он не воспринял ее совет всерьез. Но и спорить с матерью ему не хотелось. В их семье существовал девиз «Мама лучше знает». Он давно его не проверял, но считал, что нарожен лезть не в его интересах. Пол закупорил бутылку пробкой, убрал ее в холодильник и понес три бокала в гостиную. Женщины едва удостоили его взглядом, просто взяли вино и продолжили говорить. «Потрясающе!» — восхищалась Джоан. «Не верится, что я живу рядом с художницей». Пол устроился напротив них, и принялся наблюдать за их беседой, которую они вели как старые подруги. Лора вытащила ноутбук и показывала Джоан фото законченной инсталляцией. «Она будет висеть во внутреннем дворе ОИТН больницы Милуоки», — объяснила она. «ОИТН?» «В отделении интенсивной терапии для новорожденных. Там лежат новорожденные», которых выхаживают до возвращения домой. Лора рассказала, как прожектор снизу будет светить в призму, и рассеянные лучи света образуют связь между металлическими деталями, находящимися в движении. Джоан искренне изумилась. «Да вы отчасти художница, отчасти изобретательница, отчасти волшебница», — заявила она. «Ну что вы», — засмущалась Лора, — Ее щеки покраснели. Джон посмотрела прямо на пола. «Наверняка вы думаете, что вам повезло жениться на такой талантливой женщине». «Поверьте, все именно так. Я сорвал джекпот». «Прекрати». Лора махнула в его сторону рукой, словно отбиваясь от подобных слов. Но, очевидно, почувствовала себя польщенной. Она обожала комплименты ему стоит делать их почаще. В лоре действительно не находилось черт, которые бы не нравились Полу. Впервые он ее заметил на вечерних курсах для получавших степень магистра, куда они ходили вместе. Она наливала в бутылку воду из фонтанчика и что-то бормотала себе под нос. По коридору туда-сюда сновали толпы студентов — Однако стоило им встретиться взглядами, и будто кто-то включил софит, выделяя ее кругом света. Лора обладала привлекательной внешностью. Только Кампус изобиловал симпатичными девушками, хотя она отличалась от прочих. Ее заплетенные в косичку волосы обрамляли голову, и если на ком-то другом такая прическа казалась бы нелепой, ей она шла. Наполнив бутылочку водой, Лора заметила Пола, который не сводил с нее глаз. «Прости, что так долго. Уже почти все». Затем она закрутила крышку и отступила от фонтанчика. «Поддерживать водный баланс очень важно, знаешь ли». Позже, увидев ее на скамейке во дворе, он подсел и выпалил. «Еще поддерживаешь водный баланс?» Он посчитал подкат забавным и удачным. Вот только она не вспомнила своей фразы и глянула на него в замешательстве. Полу пришлось объяснить жуткую реплику, и вместо того, чтобы смутиться, Лора решила, что ситуация уморительная. Они начали общаться и с тех пор так и не прекратили. А слова «водный баланс» стали их фишкой их общей шуткой. Он любил в Лоре абсолютно всё. Будь он способен подарить ей ребенка, она бы оказалась на седьмом небе от счастья, впрочем, как и он. Вот только у них ничего не получалось, и об этом Пол жалел больше всего. Он потягивал вино и не перебивал женщин. Сын Джоан жил в Сиэтле, которые Пол и Лора как раз недавно посетили, и потому им было что обсудить. Они поговорили и о библиотеке в их маленьком городке, и о кафе на главной улице. «Нужно как-нибудь сходить пообедать», — предложила Лора. Джоан выглядела довольной, и стало понятно, что его жена обрела нового друга. Они проговорили около часа, И тогда Джоан сообщила, что ей бы пора подниматься домой. И тут Лора возразила: «Но вы не можете идти по такой темноте, особенно если рядом родит незнакомец». Ол уловил ее намек. «Я вас подвезу», — сказал он, поднимаясь. «Но здесь идти всего ничего», — запротестовала Джоан. «Не хочется доставлять неудобств». «Но уже темно, и подъем может быть скользким» возразила Лора. Позвольте полу вас подвести. Прошу, иначе я буду переживать. Мне несложно, вставил свое слово пол. Возьму ключи.